Русь, ты все поцелуй на морозе, синеют ночные дороги. Велемир Хлебников. Но сколько произвола таится в этой тишине, которая меня так влечёт и завораживает. Сколько насилия, сколь обманчив этот покой. О столь доктюстит. Россия в 1839 году.